Если такие заслуги есть, демо подыскивают пару тоже с заслугами, проводят медицинское тестирование, а вдруг всё-таки вкрались злокачественные генетические отклонения, тогда заслуги не в счёт. И дают разрешение произвести на свет одного отпрыска строго оговорённого пола. Такой высокой чести удостаивается по статистике лишь один клон из 1000. Честь и впрямь высока, ведь ребёнок, родившийся в таком браке, автоматически попадает в более высокую касту Энкли, вытаскивает, так сказать, счастливый билет. Я долго думал, какую земную аналогию можно подобрать для чувств, которые испытывают девы по поводу своего отпрыска. Думал, думал и придумал. Это как если бы в древние времена земной женщине гарантировали, что она станет матерью бога или богини. Мою чудесницу Ису произвели на свет именно в таком заслуженном союзе. Может быть, поэтому она и была похожа на богиню. Из-за какие же подвиги твой отец получил репродуктивное право? Работал на оссенизации на колонизированных планет. Однажды Он в одиночку сделал норму всей бригады. А бригада в это время что делала? Под пальмой зратуш тру попевал ехидно, предположил я. Тут нет ничего смешного, без улыбки сказал Исса. Его товарищи умерли от злокачественной малярии, не дождавшись прилёта спасательного катера. Извини, я не знал, спешил оправдаться я.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 так и переписываются друг с другом. Высылаю тебе масло для новой сковородки. Жду кулинарной книги, поскольку не знаю, что делать с сосисками. Кер смеялся уж очень комедийной в интерпретации Исс выглядела переписка двух шпионов-предателей. Но что же такое этот коэффициент дискурсивных отклонений? Ты очень нетерпеливый, Александр, ужурил меня Исс.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 Так вот, если на 10 КБ текста слово огурец встречается 12 раз, то коэффициент дискурсивного отклонения по слову огурец равен 4. Если бы встречалось 1 раз, отклонение было бы равно 0,33. Когда мы видим, что по огурцам коэффициент больше 2, это значит, что либо перед нами пособие по овощеводству, либо инсксательный шпионское послание. В этот момент мне стало совсем скучно. Ведь я уже давно понял, о чём идёт речь. Боже, ну и методы поимки шпионов у них в Конкордии. Замшелые доисторические эпохи неолита. Но главное, я был совершенно убеждён. Вряд ли таким тупым методом можно поймать шпиона. Разве только выставить шпионом какого-нибудь сумасшедшего оригинала. Но я всё-таки сделал заинтересованное лицо и задал свой вопрос, в основном, чтобы не обижать Иссу. И как же твоя мать высчисляла эти коэффициенты? Откуда она знала, что они говорят про сосиски и картошку? На таких, как она, держится безопасность нашей родины. У неё такая работа.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 Ведь Конкордия видела предназначение Энтри исключительно в интеллектуальной деятельности. А соступившими от предназначения родина не церемонилась. Их тут же разжаловали в демы, причём в низшие демы. Так что или ты становишься инженером, или шагом марш за баранку оснизационного трактора. В общем, после 6 лет хождения на строгом поводке, я стал младшим офицером службы психологического контроля. Если верить рассказам Иссы, её основная работа состояла в проведении психологической зарядки и сеансов урагипноза. Как кому, а мне объяснять не нужно было, что промывка мозгов в эйнфлоте Конкордии такая же обычная процедура, как на наших линкорах в метеоофицерской кают-компании и утилизация одноразовой посуды. Исса служила на Линкоре, а потом по посуды, то есть я хотел сказать, работы. У неё было выше крыши. Ваши мышцы крепнут. Ваши мышцы неуклонно крепнут и наполняются силой. В ваше сознание вливается мужество, вливается неустановимым мощным потоком вливается мужество. Родина благословляет вас. Вы становитесь непобедимыми солдатами, непобедимыми, мощными, все сокрушающими солдатами родины. А когда служивый народ, так следуют, заправившись мужеством и силой, занимал посты согласно боевому расписанию, и сошла в свой кабинет. Там она проводила сеансы гипноза для офицеров, желающих бросить курить, пить и сквернословить. Свободный же от всех окружающих солдат родины и начинающих обstinентов время, моя Исса принимала участие в работе флотского хорового кружка. Как можно было не влюбиться в такую девушку? Поэтому я сразу согласился на предложение Иссы пойти в кинотеатр. Мне было всё равно куда идти, лишь бы с ней. Ибо таких девушек у нас в Объединённых Нациях просто не было. Такие девушки у нас ещё не были изобретены.